Эпилог третий. Написан Савой Яковлевичем Огурцовым. Осенью 44 года я на центральной улице Мурманска нарвался на патруль. Стал с ним спорить, и комендант города отправил меня на пять суток в гарнизонную гауптвахту. Эсминец наш тогда стоял в доке, и это меня малость утешало. Не успел я отсидеть и суток, как утром меня вызвали из камеры. Смотрю, в коридоре похаживает штурман. Завтракал. Да какой тут завтрак, отвечаю ему. Вижу, конвой нанесет мне ремень, тащит шнурки от ботинок, отобранные у меня при аресте, чтобы я не повесился. Чувствую, что меня сейчас выпустят. Штурман сказал на улице. Звонили с кораблей плохой погоды. Им срочно нужен штурманский электрик. А своего они отправили с караваном в Исландию. Шагай в Росту, там тебя ждут. Есть. По шпалам, прыгая через рельсы. Я добрался до Росты. Возле причала вижу тихо подымливает сторожевик. Снег на его палубе кашей, значит машины уже на подогреве. Корабли плохой погоды назывались так потому, что их имена ничего доброго морякам не сулили. Ураган, мгла, тайфун, смерч, вихрь и прочие прелести. Штурман на сторожевике совсем молодой парень, поэтому, наверное, и не стал удивляться, что ему прислали мальчишку. Был он деловито краток и очень вежлив со мною. У нас всего три часа до съемки со швартов. Идем в мотку на обстрел противника. Надо срочно запускать шарик. Я понял. За три часа герокомпас только отыщет истинный меридиан. Но его затухающие колебания в поисках Норда закончатся, когда сторожевик из Польского залива уже будет выходить в океан. Медлить нельзя. Надо запускать сразу. Завтракал? Ну, пообедаешь после команды. Штурман вручил мне ключи от геропоста. Как бы вверяя с этим ключом и судьбу корабля, от меня теперь зависело многое курс, верность огня и даже расход боезапаса. Палуба уже вибрировала под ногами: Я привык к эсминцам, там в геропост через люк лезешь, а тут из кубрика ведет дверь, как в кабинет начальника. Вошел я в геропост и ахнул. Передо мной стоял не Аншуц, а герокомпас системы Спери, который я по глупости не уважал и который, прямо скажу, знал так себе, больше в теории. Однако назвался груздем полезая в кузов». Скинул я бушлат на койку, потянул через голову фланелевку. Жарко. На эсминцах геропосты у самого днища, там прохладно. А здесь, словно курорт, и через два иллюминатора наяривает осеннее солнце. Я один из них раздраил. Посвежело. Обошел я вокруг герокомпаса словно кот ученый вокруг легендарного дуба. Не знаю, за что взяться. Весь он какой-то колючий, с ногами, как у паука, растопырился, провода выведены наружу. Тронул я легонько за ротор. Тяжелый дьявол. Ну, что делать, надо запускать? Как? В гнезде спрятался откачки графин с водой, Налил полный стакан, хватил залпом. Хоть ты тресни. Не могу вспомнить, как запускать спери. Оно и понятно, волнуюсь. А время-то идет, часы перед глазами тикают проклятые. Если я не справлюсь с этим пауком из-за меня, только из-за меня, может провалиться вся операция. Я сорву выход корабля в море. А мой предшественник, что уплыл в Исландию, мужик, видать, был хозяйственный. Вижу целая полочка литературы и не какая-нибудь билиберда, а комплект всяческих ПШС. Нашел я нужный номер по сперри. Но я вам скажу, вот это было чтение. Каждую страницу я словно снимал в своем мозгу на фотопленку. Голова работала идеально. Звонок Мостик геропосту, когда запуск. Запускаю, ответил я штурману. Первым делом отключил все станционные рубильники. Быстро, но осторожно. Главное, ничего в схеме не пережечь, чтобы не полетели предохранители, а потом измучаешься их отыскивая. Под ротором герокомпаса нащупал стопорный палец, проверил уровень масла в резервуарах главных подшипников. Убедился, что в камере ротора достаточный вакуум. Сосуды с ртутью были еще до меня установлены на 69-ю параллель, эту героическую широту Великой битвы на Советском Севере. Наконец, осталось сделать последнее. Я присел на корточки, взялся за ротор, и чтобы облегчить компасу работу, своими руками привел его как можно ближе к истинному меридиану. Порядок. Можно запускать. Рубильник пошел вперед, бросая на генератор мощный бортовой ток. Завыли моторы. Ротор гироскопа из сплава стали с никелем взял разбег. Получив питание, он почувствовал то, чего не ощущает человек — силу земного притяжения. Ртуть переливалась в сосудах, воздействуя на него. Передо мной скакали и прыгали стрелки приборов, отмечая начало той жизни, которую я, Юнга Гурцов, дал умной человеческой машине. В беготне сигнальных ламп чуялось нечто бодрое. Казалось, дружеские глаза подмигивают мне, не бойся. Генератор уже достаточно прогрелся, и тогда я врубил динамо. Опять нащупал стопорный палец и откинул его в сторону. Дело сделано. Мой шарик крутится. Выдернул из боевого зажима трубку телефона и говорю. Геропост мостику! Исправно вошел в затухающие колебания. Времени у нас в обрез так я разогнал шарик как можно ближе к Меридиану вдоль Кольского залива. «Можно быть спокойным?» — спросил сверху штурман. «Будьте спокойны», — отвечал я. «Тогда сбегай на камбус, пообедай. Слышишь? Некогда, потом». Прозвенели звонки общего аврала, к съемке якоря. Глянул на часы. Через пятьдесят минут гироскоп наберет нужную скорость. От компаса, как от живого существа, исходило приятное живительное тепло. Вот опять звонок. «Мостик к гиропосту!» Врубай репитеры. Да, пока что курс может давать только матка. А надо, чтобы ее показания были отражены на репитерах, на мостике, на датчиках по АО, в рубках управления. Эту сложную работу согласования репитеров с маткой я проделал уже с помощью штурмана. Где-то на репитерной станции меня разочек тряхнуло током, но такие вещи с нашим братом случаются. А темное пятно на пальце от укола током исчезло у меня через три года после войны. Сторожевик уже шел в океан, минуя скалистые берега. Повинуясь штурману, я наконец-то рискнул оставить геропост. Отправился на камбус. «Где тут, спрашивают для меня обед оставили?» «Садись», — сказали коки. «Сейчас отвалим». Я присел на краешек узкого, как в купе вагона столика, и удивился. Обычно матросы едят ложкой из пузатых железных мисок. А тут передо мной его друзили тарелку с ножом и вилкой, как в ресторане. В окружении жареной картофельной стружки дымился какой-то очаровательный Бифстроганов. «Ребята», — говорю я коком, растерявшись, — «вы меня с кем-то путаете. Я ведь только Юнга, Юнга С. Огурцов из бч один. Треской без разговоров был ответ. «Штурман велел дать тебе с офицерского стола, ты же гость». Мне стало смешно. Утром хлебал баланду на гауптвахте, и вдруг такое. «Я съел все, что дали». А под конец обеда сторожевик стало покачивать. Перед нами уже распахивался океан. Побежал обратно в геропост и вовремя прибежал. Иллюминатор, лежащий на сторожевике близ ватерлинии, собрал полную капельницу, и теперь забортная вода струилась по переборке прямо на койку. Привык я к своему днищу на эсминцах, где нет ни одного иллюминатора, и оттого с непривычки плохо задраил барашки. Зайдя в мотку, сторожевик открыл огонь всем бортам. Он бил по скрещениям фронтовых шоссе, где копилась техника противника. Тогда мы еще не знали, что это была артподготовка к общему наступлению на врага в заполярье. От пальбы часто содрогалась палуба. Прямо над моей головой шарахнула баковая пушка, и графин на залпе выпрыгнул из своего гнезда в Дребезги. Система артнаводки зависела от верности работы герокомпаса, так что в точной стрельбе староживика была отчасти и моя заслуга. Потом. Мне, как участнику наступления, выдали именную книжечку с приказом верховного главнокомандующего. И мне уже не пришлось возвращаться на гауптвахту, чтобы досиживать те сутки, которые я не досидел за ношение широченного клёша. Хорошие были ребята на этих кораблях плохой погоды. Не забыли и меня при награждениях. За участие в этой операции я получил медаль адмирала Ушакова с цепями и якорем. И теперь, каждый раз, когда я встречаю эту редкую медаль на ком-либо, мне невольно вспоминаются правила запуска Спери. Удивительно. Сколько лет прошло с той поры, а я и сейчас наизусть помню инструкцию. Уходя со сторожевика, я гирокомпас вырубил. Но по инерции он еще долго держался строго в истинном меридиане. Только через восемь часов его ротор закончил свой бег и затих, успокоенный.